Глава первая Раздел первый Я дошел до предбанника и упал на горячий, усыпанный хвойными иголками песок. Густой запах хвои щекотал ноздри, земля грела и баюкала меня. Она колыхалась на своей орбите, кто-то покачивал ее, как колыску, что висит в хате у печи, покачивал в полной тишине. Я слышал, как сыпается песок под теменящими ножками муравья. Тишина — удивительная штука. Два с половиной года я не знал ее. Правда, за время боев нас несколько раз отводили на отдых, но фронт был не так уж далеко. За горизонтом все время стучали, рвали брезент. Земля оставалась неспокойной, она легонько гудела, как ночной улей. Всей своей шкурой, тогда еще совершенно целой, нигде не продырявленной шкурой, я ощущал этот скрытый гул, даже когда спал. Меня словно подключили к какому-то аккумулятору. Достаточно было нажать кнопку, чтобы ноги сами собой нырнули в сапоги, и ремень плотно обхватил гимнастерку. Недаром Дубов говорил, что «берет в свою группу только таких ребят», которые тратят на сборы не больше десяти секунд. Час мало, а десять секунд как раз. Это было любимое предисловие Дубова, старшего лейтенанта из дивизионной разведки. Теперь фронт далеко ушел от меня. С ним ушли Дубов и ребята. А я остался. Лежу в сосничке и слушаю тишину. Она как вода. Тишина. В нее стреляли фугасными, кумулятивными, трассирующими, зажигательными, шрапнельными, бронебойными, бетонобойными, а она все приняла в себя и сомкнулась, как только стрельба кончилась. Затянула все раны, будто их и не было. Я разбросал руки, теплое марево подхватило меня и понесло, словно течение. Сознание замутилось на миг не так, как от хлороформа, а по-хорошему замутилось, по-легкому. Мне вспомнилось утро, когда я увидел младшую дочь Гончара Семиренкова на озимом клине. Она шла по стежке с коромыслом на плече, высокая, легкая, стройная. Было рано, озим чуть обозначилась на пашне, а вдали проступала сиреневая кромка леса. Казалось, девушка сейчас сольется с этой сиреневой кромкой, растает, будто ее и не было. Почему я вспоминаю об этом утре, когда мне хорошо? Может, наоборот? Мне становится хорошо, когда я вспоминаю об этом? Я закрыл глаза и заснул. После госпиталя сплю, как январский барсук. Наверное, мне влили кровь какого-нибудь Сони. Отсыпаюсь за всю войну. Кемарю себе, не имея охранения, не выставив постов, наткнется вот так в сосничке кто-нибудь из наших, разнесет на все глухары, что Иван Капелюх, чудила, единственный парубок на селе, в одиночку ходит в предбанник отсыпаться. Девчата насмех поднимут. Ладно, зато от полезкой земли сил прибывает. «Происходит подзарядка. Я чувствую, как теплые токи струятся по всем жилам. Хорошо? Мне очень надо поскорее выздороветь. На фронт надо, к ребятам». Проснулся я от того, что кто-то пробежал неподалеку. Легкий, почти невесомый, словно облачко пыли пронесло ветерком. Никого не было видно и слышно ничего не было, но я хорошо знал, что к ощущениям, которые нарушают наш сон, следует относиться уважительно. Те, кто думал иначе, жестоко поплатились. Помню, как увидел вырезанный немецкими егерями сторожевой пост. Должно быть тем двум молодым солдатам, не успевшим понять сути войны и позволившим себе заснуть на часок, Тоже что-то чудилось сквозь дремоту, но они доверились убаюкивающему течению реки, по которой плыли, их вынесло на бережок. Я лениво отполз к краю предбанника и оглядел поляну. Это была сухая мшаная поляна, поросшая кое-где вереском с фиолетовыми кляксами цветов. Вересень. Месяц, когда вовсю зацветает наша скромная и неприметная лесная травка, и все вокруг заполняется густым и сладким запахом, приманивающим осенних пчел. За поляной начинался темный, густой сосновый лес. Тут-то я и увидел ее, косулю. Она резко выделялась на фоне леса, светлый силуэт ее был словно наклеен на темное. Потом она подпрыгнула, точно играющий, Сразу всеми четырьмя тонкими ногами и помчалась по песчаной дороге вдоль леса. Она даже не касалась копытцами земли, до того была легка. Казалось, она, если захочет, может вот так же легко поскакать к белым паутинным полоскам на небе, прочертит этакую биссектрису и будет пастись на облаках. Надо было идти, раз уж разбудили. Пришло время пить молоко. В этот час моя бабка Серафима, первая ругательница на селе, учиняет дневную дойку. Чего только корова от нее не наслушается, пока бабка тянет ее соски. Казалось бы, молоко от таких слов должно закиснуть в подойнике. Но зорька корова добродушная и меланхоличная. Молоко у нее густое, запашистое такое, тяжелое бабка говорит что от такого молока только мертвецы не выздоравливают вот назовите меня милые сучкой вот чтоб мне больше ни шпырочки сала не съесть такое лекарственное молоко вот кормите свою корову алоем а такого не надойте заверяет соседок бабка соседки знают бабкин характер и не возражают. Молоко, впрочем, и в самом деле редкостное. Пью я его исправно, как лекарство. Я встал, отряхнул хвою и паутину, но меня задержало любопытство. Конечно же, ни с того, ни с сего косуля не металась бы по лесу. Кто-то спугнул ее, и мне захотелось посмотреть, кто. Из-за любопытства меня и взяли в дивизионную разведку. Наверное, это Маляс или... «Естребок Попеленко», — подумал я, — «у обоих есть оружие. На месте Попеленко я бы не забирался так далеко в лес. Еще две недели назад в селе был второй естребок, квартирант маляса, долговязый, чехоточный штибленок. Но он пошел как-то вожен лесной дорогой, а потом его долго не могли найти. Все потому, что искали в засыпанных листьями низинах по буеракам и прияркам, По чертороям, а он висел на холме в шарой роще на дубе, без сапог и фуфайки. Отчаянно, по-базарному, застрекотали сойки. Так надсадно они кричат только над «охотничьей собакой» или «охотником». Над косулей они не станут так стрекотать, косуля для них своя. Они, сойки, не такие шумливые дуры, как кажется. Вот только голос у них неприятный, от него такое ощущение, как будто нождаком по позвоночнику водят. Стрекот перемещается быстро, и я понял, что сойки действительно гомонят над бегущей по лесу собакой. Вот уже протрещали крылья в ближнем сосняке, Сойки поскакали с ветку на ветку и принялись орать, как у нас в сельпо орут, когда собирается очередь за тюлькой. Разведчики мало добра видят от соек. Очень крикливые существа. Должно быть, пес, который выбежал на поляну, придерживался такого же мнения. Он то и дело злобно косился на соек, болтая ушами и принюхивался к земле, водил носом по колеям на песчаной дороге, как будто шарик катил. Это была крупная худая дворняга, имевшая в родословной, судя по ушам, пойнтера. Левый глаз собаки окружало темное, похожее на синяк, пятно, что придавало ей какой-то подгулявший, лихой вид. Вряд ли этот гончак всегда наслаждался свободой, потому что светло-рыжая шерсть на шее была примята, как будто он лишь недавно освободился от веревки. Он скользнул по мне взглядом, заметил таки, и, разбрасывая длинные лапы, Вынюхивая дорогу, побежал вслед за косулей. Ни у кого в деревне такой собаки не было, поэтому я подождал еще немного, не появится ли охотник. Но тот, видать, ждал косулю где-нибудь в засаде, на перехлесте троп. Если, конечно, пес не охотился в одиночку, если он не пустился в эту погоню от голода и тоски. В это время прозвучала автоматная очередь. Патронов десять-двенадцать, метрах в семистах от меня, там, куда убежала косуля, а вслед за ней пес. Стреляли из шмайсера. Он бьет поголосистее, пораздельнее, чем наш ППШ, у которого темп стрельбы много выше. Я не сомневался, что косуля хана, потому что выстрелы не повторялись. Тот, кто стрелял, если бы промахнулся, непременно бы долбанул вслед второй очередью. Автомат-штука азартная. Мне стало жаль косулю. Она бежала так легко, так свободно. Не зная, зачем мне это нужно, я отправился по песчаной дороге туда, где прогремели выстрелы. Конечно, это было слюнтяйство, беспокоиться о косуле. Может, во мне заговорило сочувствие разведчика? Разведчик часто оказывается в роли преследуемого. Когда повесят над головой пару ракет и высветят тебя на каком-нибудь открытом поле, допустят с фланга вскрещивающиеся трассеры, да еще подключат пару ротных минометов, вот тогда почувствуй, что значит убегать от охотника.